Глава сорок восьмая Раздался грохот. В голове каравана в во воздухе вырос фонтан пара, за которым последовала огненная вспышка, и ветер донес до них облако дыма. Чет поморщился, представив, каково приходится несчастным душам, прикованным к повозкам. Огромный голем шагнул вперед, и весь караван телеги, и пешеходы двинулся следом по уже знакомой горной дороге чет шагали рядом с фургоном Велеса. Храмота Анны совершенно прошла. к сделала свое дело. Вскоре облака начали редеть, обнажив скалистые пики, тянущиеся вверх к другим вершинам, что тянулись им навстречу и туч. У Чета закружилась голова. Ему показалось, что в любой момент он может свалиться вверх. Ему впервые удалось взглянуть как следует на око-мать, Оказалось, что это вовсе не глаз, а стучащийся ржаво-красным светом сфера. Вокруг нее парило несколько сфер поменьше. Дорога тем временем выровнялась, стала шире. Караван уверенно двигался вперед. «Чет!» — раздался чей-то голос. С ними поравнялся Мартин. «Вот ты где. Пойдем. Велес желает тебя видеть». «Ну, лично мне класть на это с прибором», — сказала Анна. Мартин бросил на нее укоризненный взгляд. «Будь осторожна. Ты же видела, что бывает с теми, кто его оскорбил. Никогда не забывай. Он — Бог». Прямо на ходу они забрались по лестнице на крышу фургона. Здесь, среди шелковых подушек и мягких пледов, лежал, развалившись, огромная олень и покоривая длинную изогнутую трубку, вглядывался вдаль, туда, куда двигался караван». Прямо на ходу они забрались по лестнице на крышу фургона. Здесь среди шелковых подушек и мягких пледов лежал развалившись огромный олень и, покуривая длинную изогнутую трубку, вглядывался вдаль, туда, куда двигался караван. Рядом в клетке сидела Ива-Бог, продолжая плести всю ту же куклу, маленькую, беловолосую девочку с пугающей реальным лицом. Чед схватился за перила, чтобы не упасть. Фургон порядочно трясло. Завидев его, его бок просияло, на ее маленьких губах появилась плутоватая улыбка. «Мой господин», — сказал Мартин, кланяясь, — «я привел вам Чета Морона». Велес повернулся к ним. «А, мой великий победитель!» Мартин толкнул Чета локтем. «Поклонись». Чет не поклонился. Велес внимательно разглядывал Анну. «И это та самая рабыня, за которую ты заплатил подобную цену? Ты уверен, что она того стоит? У меня найдутся и получше». Анна издала странный звук, нечто среднее между рычанием и вздохом. «Это Анна. Она не рабыня. Она свободна». Велис пожал плечами. — Хочешь освободить ее? Пожалуйста, дело твое. А теперь, прошу, садитесь. Они сели на подушке рядом с клеткой и в обок. Потянувшись между прутьями решетки, паучиха коснулась Чета рукой, почти ласково, и заглянула ему в глаза. Она явно рада была его видеть. — Почему она в клетке? — спросил Чет. «Известно ли тебе, Чед Морон, что это неразумно — подвергать сомнению в волю богов?» «Я привык учиться на ошибках». Улыбка мелькнула на губах Велеса. «И бог в клетке, потому что иначе она будет высасывать души, ваши, моих слуг, даже мою». «Она — дьявольское создание». Таким никогда не стоит поворачиваться спиной. — Это, — сказала его бог, — бесстыдное преувеличение, Чет. Он до сих пор дуется на то, что я сожгла один из его храмов. — Два, — сказал Велес. — Видишь, до сих пор меня не простил. Это через три тысячи лет. — Она больше демон, нежели божество. — сказал Велес, повернувшись к чету. — Нельзя допускать, чтобы по лагерю у тебя рыскал демон. Это действует всем на нервы. — Демон? — Бог? — сказала его Бог. — Что-то я не вижу разницы. Всем им нужно одно — твоя душа. — Разница есть. Бог — настоящий Бог. Придает смысл твоему существованию — «Боги дают себе что-то взамен». «Да, очень многие демоны оказывают душам услуги», — сказала она. «За кровь, за кусочек души, иногда просто за хорошую партию в домино. Просто они честнее». «Тебя не в клетке надо держать, нет, в дыре, в глубокой, глубокой дыре, чтобы никому не приходилось слышать твою бесконечную болтовню». И вобок рассмеялась. «Ты, дорогой мой, будешь страшно скучать по моей болтовне?» Виллис помахал рукой, будто отгоняя муху. «Хватит глупостей». «Я хотел бы послушать тебя, Чет Морон». «Скажи мне, Чет, что эта душа, которая смеет красть лошадей у Бога, потом побеждает лучших чемпионов и, наконец, бросает вызов самой царице Хель?» «Кто ты такой, Чет Морон?» Чет пожал плечами. «Ну же, мне хочется услышать твою историю!» «Не тот, задаешь вопрос», — сказал его бог. Спроси лучше, кто его бабка. а, -а Звучит интригующе! Так скажи мне, Чед, что же у тебя за бабушка?» «Ламия». «Ламия?» Сдвинув брови, бог задумался... «Неужели та Лилит?» Его бок кивнула. «Она самая». «В тебе есть кровь, Лилит?» Лицо Виллиса омрачилось. «Это невозможно. Тогда она должна быть...» Он опять взглянул на Чета. «Ты хочешь сказать, ламя до сих пор рыщет среди живых?» «Это так», — сказал его бог. «Я пробовал его кровь. Ошибки в его происхождении быть не может». «Чет, ты вправду полон сюрпризов», — восхищенно сказал Велес. Подавшись вперед, он во все глаза смотрел на Чета. «Давай, Чет, расскажи мне, как такое случилось». И Чет рассказал. Рассказал ему все, что знал о себе, рассказал о том, как ламя убил его, потом о Синое, о ловушке, в которую тот сам себя поймал, но ничего не сказал ни про ключ, ни про нож, ни о том, что должен найти Гавина. Велес слушал очень внимательно, кивая в нужных местах. Когда Чет закончил, Велес некоторое время молча смотрел на горы, посасывая трубку с сосредоточенным выражением лица. «Наконец он заговорил». «Как ты думаешь, Ивабок, возможно ли, что ламия каким-то образом заманила ноя в ловушку?» «Думаю, да. Сперва мне так не казалось, но чем дальше, тем больше я думала об этом». «Ангел должен был бы сразить ее», — сказал Велес, — «отправить ее сюда, в Нижний мир, как и всех остальных». «Да, но то, что он этого не сделал...» что они до сих пор вместе, заставляет задуматься. Может, она каким-то образом обвела его вокруг пальца, или, может, оплела чарами. Ты думаешь, что ламя способна соблазнить ангела? Да, только не Синоя. Он же из старой габриеловой гвардии. Его сердце, оно как камень». «Если кто и способен соблазнить камень, то это ламия», — сказал его бог. «Подумай, она и ее древняя магия гораздо старше любого ангела. Она умеет плести чары на крови. Если ей удалось украсть хотя бы каплю его крови, ангельской крови, подумай, что она могла натворить». Виллис ухмыльнулся, будто ему рассказали неплохую, но крайне сальную шутку. «Даже мне не выдумать для Синоя лучшего конца. Чем попасть в ловушку того самого существа, которое он должен был уничтожить?» Он рассмеялся. «Надеюсь, она до сих пор питается им даже сейчас. Надеюсь, он страдает». Глаза Велеса затуманились, он явно смаковал эту мысль. Наконец он вздохнул. Мне греет душу сознание, что одна из нас до сих пор бродит по земле. Слишком многие пали под мечами ангелов, слишком многие были изгнаны сюда, вниз. Духи и боги земли, древний народ, звери и чудовища — все, кому не нашлось места в их великом замысле». «Им будто недостаточно было, что нас изгнали с матери земли», — добавила Ива Бог. «Разлучили с нашими милыми звездами и луной, теперь нас выживают из чрева самой смерти». «Что ты имеешь в виду?» «Будто ты не знаешь. Зеленые — это новая порода безбожных душ. С тех пор, как господин Нергал оставил стигу, они захватили город, захватили доки, все укрепления, а теперь они жгут храмы, изгоняя древних». Лицо Велеса омрачилось. «Есть хоть какие-нибудь известия о том, что случилось с Нергалом?» Только слухи, что он уехал на переговоры с Калли. Больше никто о нем ничего не слышал. Велес нахмурился еще сильнее. «Они не остановятся», — сказала его бог. «Никогда, пока мы все не исчезнем, не будем забыты». «Глупцы». Холодно сказал Велес. «Что, как они думают, случится, когда нас не будет? Душам придется прятаться по пещерам, чтобы спастись от демонов. Нижний мир воистину станет пристанищем смерти. Они сожгли мой храм, моих мужей, моих любимых», — сказал Ива-бог, рассеянно поглаживая куклу. «Наше время уходит». «Глупости», — сказал Велес, качая головой. «Миру без богов не бывать никогда. У них есть свои боги». «Да, все эти Иисусы, Будды и Магометы. Они такие холодные, отстраненные. Да они даже явить себя как следует не могут». Как можно поклоняться Богу, которого даже увидеть нельзя? Он встал, покачал головой и принялся расхаживать взад-вперед. Пора напомнить этим безбожным душам, что такое истинный Бог. Пора стать светочем во тьме их смерти, маяком во мраке. Он поднял кулак, и во воздухе затрещало. Прямо над их головами вспыхнула молния. Души, шагавшие рядом с фургоном, поспешно отбежали подальше. Его бог зааплодировала. Трескучий, сухой звук. — О, фейерверки! Да они толпами к тебе побегут. Его бог оглядела вереницу потрепанных фургонов, телег, тащившихся душ и покачала головой. — Мы были богами, а теперь только посмотрите на нас. Мы сбываем души милости и благословения, как торговки на базаре. Устраиваем цирковые представления и доем ищущих забвения паломников. Велес нахмурился. «Но почему ты вечно напускаешь мрака? Что случилось с кровавой богиней, которую я когда-то знал, с диким свободным духом, который испепелял каждого, кто осмеливался посягнусь на ее кланы?» Взгляд его бок упал на куклу у нее в руках. Жизнь и вечна, даже божественная. С такими настроениями мы и вправду все скоро обратимся в прах. Велес осел обратно на подушки и мрачно уставился вперед, на караван. Вид у него был несчастный. Некоторое время они ехали в тишине, а потом Чет почувствовал на себе взгляд бога оленя. — И вобог, — сказал Велес, — у Чета в жилах и вправду течет кровь ламии. «Ты ведь пробовал ее, да?» «Да. А что? Что ты задумал?» «Чет, мне нужен новый чемпион, храбрая душа, тот, кто будет достоин подобной чести». «Честь!» — фыркнула его бог. «Это же верная смерть! Ты потерял больше чемпионов!» «Молчать!» — рявкнул Велес. «Славы без риска не существует. Чет, ты выказал великую храбрость и на арене, и вне ее. Я вижу в тебе великого чемпиона, может быть, даже величайшего». Чет при всем желании не мог представить себе худшей судьбы, чем вернуться на арену. «Ты что, не видишь?» — сказал его бог. «Он твоей любви к славе не разделяет». «Он пока не понял, что я ему предлагаю». «Мартин, моя шкатулка!» Мартин поклонился и, раздвинув занавески, исчез наверху. «Чет, ты никогда не задумывался, почему чемпионы такие сильные, быстрые, ловкие?» Они, чемпионы, были когда-то самыми обыкновенными душами, но боги накачали их Ка, придали им форму, выковали им новые тела и превратили в несравненных воинов. Вернулся Мартин с маленькой медной коробочкой и с поклоном передал ее Велесу. На коробочке не было никаких видимых швов, ни замка, ни защелки. Велес пробежал пальцами по поверхности, и шкатулку рассекла тонкая линия голубого света, обозначив крышку. Велес открыл ее, достал сверток синего бархата и развернул. На бархате сияли четыре серебряные звезды, каждая размером с крупную монету. «Божья кровь! Моя кровь!» «Божья кровь!» — Чед подумал об Эда, который потерял все, пытаясь добыть одну из этих звезд. Велес снял с бархата звезду. — Для обыкновенной души это яд, но, чет, ты — необыкновенная душа. В твоих жилах течет кровь лами. Ты, ты сможешь принять её полубог, вскормленный кровью богов. Какая это будет сила? На арене ты будешь непобедим. — Он не полубог, — сказал его бог. Всего лишь душа с примесью крови Лилит. А кровь лилит еще никого не превратила в Лилит. Невозможно сказать, что сделает с ним эта вещь. — Ну так давайте же узнаем. Велес отломил от звезды один луч и протянул Чету. Чет посмотрел на звезду и ничего не сказал. — Ну же, — сказал Велес, — такая толика не причинит тебе вреда. Ведь я буду рядом. Попробуй чет раскрыл ладонь, и Бог вложил туда кусочек звезды. Величиной он был не больше ногтя, но чет сразу ощутил его тяжесть. «Только представь, какого я смогу выковать из тебя, воина! Победа будет нашей!» «Это же будет нечестная игра», — сказал Ива Бог. «Нечестная игра?» — ответил Велес. Да, они все играют нечестно, вот только у некоторых это получается лучше, чем у других. Хель использует колдовство. Как еще ее чемпион может выигрывать год за годом? Коватька, это и есть колдовство. Просто ее колдовство лучше твоего. Ну, в этом-то году ее человек не выиграл, правда? Парировал Велес. Нет... «Выиграл раб, мой раб. Полагаю, это делает победителем меня». И вобок улыбнулась. «Мечтатель, ты живешь будто во сне». Виллис пожал плечами. «Все мы живем во сне. Однажды, когда Бог всех богов проснется, все мы просто исчезнем». Он положил руку Чету на плечо. «Давай, попробуй, узнай, каково это». «Быть Богом!» «Не делай этого, нет. Это даст ему слишком большую власть над тобой». «Клянусь, Луной, ты не знаешь, когда нужно заткнуться!» Велес подхватил с подушек мех и набросил на клетку совобог. «Давай, чат попробуй!» Чет потряс головой. «Нет, я не ищу славы. Мне просто нужно кое-кого найти». Он попытался отдать серебряный луч обратно Велесу. На лице Бога отразилась не ярость, но печаль. «Нет нужды решать прямо сейчас», — сказал огромный олень. «Пусть это будет у тебя. Поразмысли на трезвую голову и отведай кусочек. Когда ты поймешь, каково это чувствовать себя Богом, ты вернешься ко мне». Чет подумал, что Велес использует ровно те же выражения, что и наркодилеры, но Луч все же решил оставить. Сунул его в карман куртки.